Глава 9 Звёздная ловушка. Наконец-то поступил приказ от планетарного процессора Умника, в котором тот передал Тутсику отправиться вместе с кораблём на центральную планету Байменов. «Там твой доклад заслушают члены правительства по рейду в подпространстве и по вселенной». «Как я буду докладывать? Кому? Членам правительства? Такого никогда не было. Умник сразу догадается о нестыковках», – мяукнул Тутсик недоумённо. «Не волнуйся», – успокаивал его Николас. «Умник стал другой. Скоро ты будешь командовать, а он исполнять, но не торопись. Действуй осторожно». Баймены привыкли, что ими командует умник. Пусть так все и продолжается, хотя бы внешне. Это пойдет только на пользу. В противном случае начнутся междоусобицы, а то и того хуже. Военные действия между планетами. «Понимаю, тебе надо возвращаться». Знаю, что у нас есть связь, но все равно испытываю страх. Ты возложил на меня ответственность за всю расу. Я в тебя верю. Ты справишься. Мне пора. До встречи. Попрощался Николас и исчез росчерком падающей звезды за бортом звездолета. Покидая звездную систему Байменов, Николас думал. Дело сделано. Одно завещание энергетической сущности исполняется. Дело за малым. Спасти жителя этой системы. Главное, начало положено. Надо же, как мне пригодился умник. Если бы не он, пришлось быть туго. Я бы не знал, что делать. Николас улетел, а тут горестными мяукнув, приступил к делу. Звездолет сошел с орбиты планеты Новель и, отрабатывая маневровыми двигателями, лег курсом к центральной планете Байменов – Атения. Команда работала слаженно, вдохновляла чувство выполненного задания и возвращения домой. Дома их ждали самки. Постоянных союзов не было, но экипаж пребывал на планету Атения ко времени спаривания. Все боймены в этот период как с цепи срывались, теряли контроль над собой в поисках самок для спаривания. Древний инстинкт, который они так и не смогли победить, поддерживал демографическую ситуацию на высоком уровне. Знали ли самцы после спаривания о своем потомстве? Нет. И не интересовались? Система воспитания и образования полностью лежала на самках. И вот такой демографический переполох происходил два раза в год. Тутсик тоже чувствовал зов инстинкта. «Надо торопиться», — думал он, — «а то у моей команды совсем крышу снесет». Как только звездолет лег на курс к дому, Тутсик скомандовал старт, и вселенную разорвал выброс плазмы из дюз маршевых двигателей. «Антигравитационные генераторы!» Зашлись в визги режима перегрузки, и корабль, как дикий баймен, прыгнул в черноту космоса и исчез. Планетарный умник отследил старт звездолета и доложил центральному процессору. Что-то с ним было не так. Ощущался дискомфорт в логических цепях, но вскоре это прошло, и наступила твердая уверенность в правильности всех своих действий. И снова какая-то волна беспокойства в логических цепях. Планетарный умник насторожился и запустил программу самодиагностики. Она тут же обнаружила вторжение инородного вируса, но не противостоять ему, не предупредить центральный процессор не успела, потому что мгновенно была заблокирована, скопирована и уничтожена. Доклад вела совсем другая программа-копия, которая устранила все диссонансы в логических цепях и доложила об этом умнику. Тот успокоился. А в центральном процессоре на планете Новель шли лавинообразные изменения Умника. Он почти понял, что его атаковал вирус, но сделать ничего не успел. Чужая программа действовала и завоевывала сети очень быстро. Умник мгновенно забывал, что хотел сделать. Пока происходили эти изменения, звездолет Тутсика уже подходил к родной планете. После серии маневров звездолет причалил к ремонтному доку. Команда выглядывала в иллюминатор и видела небольшую толпу встречающих байменов, среди которых преобладали молодые самки. Умник знал, что начался период спаривания и специально подготовил приятный сюрприз команде. После приветственных мяуканий и рычаний прошли в зал пиршеств. Вот тут-то и начался пик древних инстинктов. Молодые самки были мгновенно разобраны. Тутсику досталась светлая самочка Лисси. Он уединился с ней в одной из комнат, процесс длился неделю, по прошествии которой стало наступать прозрение. Инстинкты отступали. Возникал вопрос, если все баймены в этот период занимались спариванием и выяснением отношений по этому поводу, то кто работал? Ответ прост. Работали лишенные органов размножения баймены. Их мало, но миссия считалась крайне почетной и поощрялась большими благами. Лисси понравилась Тутсику. Он даже подумал, может быть, мне оставить ее около себя. Это байменами не приветствовалось, но такие случаи встречались. Все решилось само собой. В момент его раздумий вошла Лисси, грациозно потерла вся его голову и промурлыкала. «Ты первый, с кем я спарилась, и хотела, чтобы ты был последним. Разреши мне находиться с тобой». Такая просьба со стороны самки считалась неслыханным нарушением не только всех устоев, но и инстинктов. Тутсик не торопился с ответом. Вопрос слишком серьезный, чтобы его решать с кондачка. Соблюдая значимость, он ответил. Это серьезная просьба и еще более серьезное предложение. Я публичный баймен, всегда нахожусь на виду, что скажут другие. Тутик, они не скажут, они начнут брать с тебя пример проявила недюжинные умственные способности лиси «Да она еще и умна», – размышлял Тутсик. «Попробую. А там будет видно». «Хорошо. Давай попробуем». лиси радостно подпрыгнула и облизала морду Тутсику своим розовым шершавым языком. Умник наблюдал своим изменившимся восприятием за происходящим. Время спаривания закончилось. Наступала пора возвращаться к делам. Он вызвал в зал непосредственного контакта Тутсика, Тот через некоторое время появился. «Умник, тебя так много, я оттеряюсь в догадках. Где ты настоящий?» «Я везде один. Просмотрел всю информацию по твоей экспедиции и пришел к выводу, что она одновременно и успешная, и катастрофичная». «Почему катастрофичная? Я столько работал, изучая подпространство». «Отвечу сначала, почему успешная? Ты смог обнаружить грозящую нам опасность, это главное. Мы в звездной ловушке». Говоря «мы», я имею в виду всю нашу звездную систему. Информация одновременно как полезная, так и опасная. Нельзя допустить утечки, иначе нас ждет хаос. Сообщать будем постепенно, дозированно, чтобы не вызвать паники. Ты, Тутсик, назначаешься председателем комиссии по спасению нашей звездной системы с самыми широкими полномочиями. Состав команды подберешь сам. Приступай к работе. Один вопрос, умник. Что такое звездная ловушка? Информация для тебя невероятная. Наша звездная система находится в ограниченной вселенной, и эти границы могут не выдержать, тогда вселенная схлопнется вместе с нами. А что же нам делать? Как организовать спасение? Думай, предлагай, и я буду думать и просчитывать варианты. Хотя бы скажи, когда это может случиться? Точной даты нет, через несколько сотен лет. «Это не скоро. Что-нибудь придумаем», – беспечно прокомментировал ответ Тутсик. «Ошибаешься. Можем не успеть. Это очень короткий промежуток времени по космическим меркам». Тутсик грациозно повернулся и вышел независимой походкой, подумав. Несомненно, умник изменился. Но звездная ловушка... «Мне о ней ничего не говорил Николас. Возможно, это просто интерпретация самого умника». С чего начать эту серьезную работу? Нужно подобрать планеты, на которых мы вывезем население. Посчитать, хватит ли ресурсов на этот проект. Планеты-корабли в голове не укладывается. Но раз Николас сказал, значит надо делать. Где размещать население? На поверхности нельзя, снесет ускорение. Значит, во внутреннем периметре нужно строить инфраструктуру. Теперь планетарные двигатели и подпространственные генераторы. Первый и главный вопрос – где взять энергию? Вот это я и спрошу у умника, пусть думает. В целом план сложился. Его грандиозность и масштабность не поддавалась осмыслению. Баймены по своей природе консервативны, привыкают к определенному укладу жизни, им с трудом удавалось изменять веками сложившиеся традиции. Но умнику это с блеском удалось, он продвинул цивилизацию байменов далеко вперед. «Я вряд ли смогу возглавить такой проект», — вновь засомневался Тутсик. «Только умник с его возможностями сможет справиться с этой сверхзадачей. А с другой стороны, мне нельзя отказываться, если не я. То кто?» Я подтолкну его к самостоятельным решениям. «А вдруг они будут такими, как на корабле, когда чуть не погибла команда?» «Нет, до этого не дойдет. Теперь все по-другому. У меня могучий союзник». «Николас? Что же до первого шага? Информация есть, а дальше посоветуюсь с Николасом». Время до завтра свободно, и Туттик решил просто отдохнуть. Долгий полет и чрезмерные нагрузки измотали его. Он позвонил Лиссе и пригласил ее на охоту. Этакая эмоциональная разгрузка за счет охотничьих инстинктов, когда вытесняются все мысли, и только добыча занимает все твое существо». Лиси с удовольствием приняла приглашение, промурлыка в благодарность. Он тут же вызвал подходящую машину, прибывшего водителя отправил назад в гараж. За руль сел сам. Через некоторое время подкатила Лиси. Тутсик залюбовался этим светлым существом. Она стояла, заслоняя солнце, и казалось, что кожа ее просвечивается и светится. Иллюзия происходящего завораживала. «Что это я? Ведь период спаривания прошел». — подумал Тутсик. — Ты чего замер? — спросила она. — Не ожидал увидеть тебя так быстро. — Я готова. — Едем? — Конечно. Забирайся. Лисси прыгнула на сиденье рядом с Тутсиком и потерлась о его плечо. — Нет, для меня период спаривания еще не закончился, — подумал он, выруливая на трассу ведущую к месту охоты, представляющему собой бескрайнюю степь. — Ехали часа два, наконец прибыли. Никаких приспособлений, только когти, клыки и быстрые ноги. — Готово? — Конечно, — промурлыкала Лисия. — А давай соревноваться, кто больше стребов поймает. — А если я сейчас поймаю тебя? — прижался к земле Тутсик. — Попробуй. И распластавшись над низкой травой, Лисия понеслась над степью. Со стороны казалось, что она не касается лапами земли. На следующий день счастливый и довольный Тутсик прибыл на аудиенцию в контактный зал к умнику, который ждал его, по сетям еще пробегали волны беспричинного беспокойства, но с каждой минутой их становилось все меньше и меньше. Наконец, на контрольной панели появился код доступа Тутсика. Умник даже обрадовался, у него появилась настоятельная необходимость общения с ним. Он замкнул контакты замка двери и те открылись, пропуская внутрь грациозного Тутсика. «Привет тебе, Тутсик, и долгих дней жизни!» Он такого ритуального приветствия не ожидал. Умник с ним так никогда не здоровался. Замешкался на мгновение с ответом. «И тебе благоденствие на многие годы, умник!» «Как продвигается работа по спасению звездной системы?» «Никаких исследований пока не ведется!» Для их начала нужны планы и проектная документация. Проект у меня сложился в общем, но его нужно доработать. И Туцик изложил умнику свои соображения по постройке планетарных двигателей и генераторов. Рассчитать все это можешь только ты, умник, — закончил он свою речь. Прежде чем рассчитывать, нужно оценить целесообразность твоей идеи. Попей чего-нибудь, а я проанализирую и построю вероятностную математическую модель проекта. Тут же образовалась подставка с напитками и настил для Тутсика. Он не заставил себя упрашивать, улегся и принялся дегустировать. А Умник унесся в процессы пространственного моделирования. Тутсик изложил план в общих чертах. Разрабатывать его в деталях должен я. Реализовать он и я. Получается, что на исполнение плана потребуется 150 лет, анализировал Умник. Детали я разработал и можно приступить к его реализации. Твой план принимается. Я проработал все тонкости предварения его в жизнь. Можешь приступать к выполнению. Техническая документация тоже готова, но ее объемы огромны, поэтому будем использовать по мере продвижения работ. Так быстро? Удивленно промяукал Тутсик. Не забывай, у меня вычислительные мощности целой звездной системы. Лучше скажи, кого собираешься взять в комиссию по спасению нашей звездной системы? «Думаю, там должны быть прежде всего сильные управленцы. Таковыми являются руководители планет нашего звездного сектора. Они, в свою очередь, создадут комиссии второго уровня, а те третьего. И так мы сможем успешно контролировать и осуществлять проект». Запутано, но может сработать. Какова же моя роль?» Тут сикс снова чуть не подавился, но справился с собой и ответил нейтрально. «Твоя роль основная?» координатор и исполнитель всех программ нашего плана. Лучше тебя с этим никто не справится. С тобой трудно не согласиться, но в нашем плане упущена очень важная составляющая – просвещение, обучение и мобилизация байменов на работу. Им нужно открыть правду об их будущем. Это самая важная задача, и я займусь ею сам, чтобы тебя ничего не отвлекало от практической работы». Тогда не тяни время, вызывай руководителей планет нашей звездной системы и создавай комиссию. Заодно посмотрим, как они отреагируют на правду о своем будущем». Тутсик после аудиенции, а вернее совещания с умником, распорядился вызвать руководителей планет, подумав. «Умник стал другим. Это уже не диктатор, а скорее подчиненный. Надо быть осторожней». Руководители планет прибыли и собрались в зале совета. Секретарь доложил, что к совещанию все готово и приглашенные прибыли. Тутсик спрыгнул с настила, где возлежал перед терминалом, знакомясь с деталями плана. Когда он вошел в зал, мяуканье, урчание и шипение прекратилось. Все, вытянув шеи, смотрели на него. Тутсик уселся на специальном возвышении, осмотрел собравшихся суровым взглядом и начал программную речь. Вместе с ним вошел и Николас Робот. Зримое присутствие инопланетной силы в звездной системе. Но теперь Тутик не обращал на него особого внимания, зная, кто есть кто. «Баймены, вы задаетесь сейчас вопросом, прибыв на это высокое совещание. Зачем нас так срочно собрали? Стоит ли информация того, чтобы нас отрывали от дел? Отвечу однозначно. Стоит?» Это совещание определит существование нашей цивилизации и нашей звездной системы на века. Среди приглашенных пронеслось урчание недоумения. Туцик продолжал. «Благодаря инопланетным технологиям наша цивилизация шагнула далеко вперед. Мы дотянулись до звезд и планет, став космической цивилизацией». Раздалось приветственное мяуканье. «Но значит ли это...» что мы в безопасности. Раздались мяуканье руководителей планет, Тутсик восстановил тишину взмахом лапы. Нет, Баймены, не значит. Мы раздвинули горизонты своих знаний и технологий, но нам противостоит холодный космос. У него свои законы, которые мы пока постичь не можем, как и не имеем возможности управлять ими. Я руководил экспедицией в дальний космос на одном из самых современных наших кораблей. Совершил прыжок под пространство, и там не открылась правда о нашем будущем». Раздались мяуканье, удивления и нетерпение. Тутсик сделал паузу. Предстояло сказать самую основную часть, самую тяжелую. Он собрался с духом и продолжил. «Наша вселенная, баймены, сжимается!» не расширяется, нет, сжимается и через несколько сотен лет схлопнется вместе с нами. Наступила гнетущая тишина, в которой слышались сопения присутствующих. Сказанное еще не дошло до их сознания, а когда это случилось, то зал взорвался возгласами негодования. Обстановка накалялась, тутсика не слушали. Со своего места стал Николас Робот, поднял вверх руку, призывая жестом к тишине и не произнося при этом ни слова. Зал сразу замолк, обратив на него взоры с мольбой в своих больших глазах. «Туттик сказал вам правду, несколько ее смягчив. Я скажу жестче. Вы все умрете. Я произвел расчеты. У нас в запасе почти нет времени. Нужно работать». Вы самые умные представители расы байменов, шокированы сообщением и не можете адекватно мыслить, что же будет, если это сообщить всем байменам. Ничего хорошего. Есть ли выход из этого тупика? Да, есть. Первый шаг – это создание комиссии по спасению нашей звездной системы. Можно сказать, она создана? Председатель комиссии – Туцик. Я заместитель а вы члены комиссии, и с этого момента беспрекословно выполняете все распоряжения, организуете работу на местах». «Мы удивлены. Все было хорошо. А вдруг такая напасть?» – замяукал руководитель центральной планеты звездной системы Байменов, Атения Торшин. «Каков план спасения?» Слово-основа взял Туцик и обрисовал в общих чертах план действий с планетарными двигателями и генераторами. Технические вопросы уже разработаны, к делу приступаем, не откладывая, сырье будем с ближайших планет. «А где мы возьмем такие мощные источники энергии для двигателей и куда мы полетим?» Снова задал вопрос Торшин, отвечал ему Николас. «Источниками энергии станут ядра планет, а полетим мы в подпространство, а через него в другую вселенную». Эти мяуканье Николаса вызвали тишину осмысления. Совещание длилось пять часов. Тутсик решил сделать перерыв и назначил продолжение на завтра. Радовало одно, что идея исхода привилась аудитории. Первый шаг сделан. Умник наблюдал за ходом совещания. В целом ситуация складывалась положительная, позитивная. Паники не было, это главное. Он задействовал заводы по производству киборгов и роботизированной техники. От планет уходили в космос транспортные конвои с рудой. Для работы в открытом космосе лучше роботов и киборгов ничего не придумаешь. Баймены уязвимы. Космос для них – среда агрессивная, враждебная. Лучше всего их использовать на планетарных работах с газовой атмосферой. Возникла беспокойная мысль в логических цепях. А куда же мы полетим через 150 лет? Надо спросить у Тутсика. До этого момента все было наоборот. Спрашивал Тутсик, а он отвечал. Выслушав вопрос, Тутсик понял, тот ответ, который он дал на совещание, не устроил Умника. Оно и не мудрено. Он был рассчитан на байменов, но никак не на Умника. Что же делать? Как отвечать? Сокрушался Тутсик. А что? Рискну. Умник. Не открою для тебя ничего нового, если скажу, что мы улетим за барьер в другую вселенную. Барьер невозможно преодолеть. Я буду работать над проблемой барьера, а ты над всем остальным. Все остальное ни к чему, если не будет решена проблема преодоления барьера. Я ее решу. Умник больше не задавал вопросов. тут всегда же забеспокоился, но нет, через неделю он получил полный доклад о проводимых работах на каждой планете. Размах поражал воображение. Тутсик мог с уверенностью сказать, что все планы будут выполнены. Он связался с Николасом и доложил обстановку. Николас его похвалил и предупредил соблюдать осторожность при работе с умником. Сразу ему докладывать о проблемах, если они возникнут. А что же умник? Неужели он всего себя замкнул в локальную сеть? Неужели он не предвидел нечто подобное? Например, глобальный сбой системы под воздействием космических энергий? Предусматривал, такой опыт у него имелся, опыт, полученный на корабле император, опыт глобальной космической катастрофы, неудачного захвата корабля. Умник все старался предугадать, проще говоря, делал временный прогноз будущего, и все шло отлично, те его копии, которые он разместил на носителях планетарного масштаба, работали идеально, практически ни одного сбоя. Эта идиллия сыграла с ним злую шутку усыпив бдительность, хотя как можно усыпить внимание кибернетического устройства монотонностью и работой без сбоев. Подлинник умника располагался в недрах небольшого планетоида. Оснащенного двигателями, по сути, это был огромный космический корабль. Отсюда он все и контролировал, но не напрямую, а опосредованно, боясь различных информационных вирусов. Небольшие челноки доставляли кристаллы с информацией, которую он пропускал через множество фильтров, прежде чем просмотреть самому. Вот такая у него возникла паранойя. И надо отдать ему должное, такая предусмотрительность его спасла. На орбиту планетоида лег очередной автоматический челнок с информацией. Ничего необычного. Челнок как челнок и кристаллы как кристаллы. Обыкновенные, информационные. Но стоило им попасть специальные фильтры, как тут же умника пронзил разряд тревоги. Анализаторы фильтров показывали наличие мощного враждебного программного вируса. Спокойствие умника мгновенно слетело. Он удалил систему фильтров с кристаллами, поместив их в челнок и отправил на орбиту планетоида. «Кто это может быть? Баймены? Вряд ли. Они под жестким контролем». Какая-то третья сила? Надо посмотреть информацию, но как? Вирус не уничтожить, не раскодировать не удалось. Решение пришло неожиданно. Конечно, мне должен всю информацию передать устно биологический носитель, без применения технических средств. Лучшей кандидатуры, чем тутсик, не сыскать. Но причина, по которой я его сюда вызову, не должна вызывать подозрений». Умник сконцентрировал все свои аналитические способности. Ситуация выглядела угрожающей. Я вызову Тутсика сюда для инструктажа и доклада, как участника похода в глубокий космос. Приняв решение, умник отправил своему процессору на планете Атения приказ прислать Тутсика. Пояснять ничего не надо, сигнал в одну сторону, с планеты он никаких сигналов не принимал. Тутсик занимался проблемой проектирования и подсоединения планетарных двигателей к горячему ядру планеты, когда его вызвал умник в контактный зал. Ничего не подозревая, Тутсик вошел в зал, дверь за ним закрылась, раздался голос умника. «Тутсик, ты как участник похода в дальний космос и председатель комиссии по спасению нашей звездной системы приглашаешься на доклад к нашей управляющей системе». «Вылетаешь немедленно, челнок тебя уже ждет, все вопросы по прибытии». «Куда?» – испуганно мяукнул Тутсик. «Место прибытия заложено в программу челнока». Больше пояснений не последовало. Открылась дверь в противоположном конце зала. Тутсику ничего не оставалось делать, как проследовать к ней. За дверью находилась транспортная капсула. Он залез в нее, пристегнулся, и она понесла его по подземным тоннелям. Минут через двадцать остановилась, дверь ушла вверх, он вылез и по коридору пошел вперед. Коридор кончался лифтом, приложил лапу к панели, и дверцы лифта разъехались, пропуская его внутрь. Минуты полторы он поднимался на лифте вверх. Когда дверцы открылись, его ослепили лучи заходящего солнца, а прямо перед ним находился транспортный челнок с распахнутым люком. Как только он сел в кресло, и закрепил страховочную систему, челнок стартовал. Наконец выдалось время подумать. События подхватили его и понесли по своей волне. «Куда лечу? Кому докладывать? Что-то здесь не так?» — подумал он и мнемонически связался с Николасом. Тот сразу ответил. Тот мысленно сформировал информационный пакет и отправил ему. Через некоторое время пришел ответ. Говорить можно обо всём, кроме дел, которыми занимался Николас, и вообще постараться о нём умолчать, если получится. Тут Сик волновался, неопределённость сдавила, неизвестность раздражала, а челнок уже ложился на орбиту планетоида. Раздалось мяуканье управляющей системы, приглашающей его пройти в спускаемую капсулу. Он прошёл, закрепился, и капсула стартовала. Через минуту она уже вплыла в створ транспортного ангара, где ее подхватил роботизированный комплекс и поместил в шлюз с атмосферой. Переборка капсулы ушла вверх, освобождая тутсика Он вышел, тут же раздался голос умника. «Приветствую тебя! Как ты возмужал, повзрослел!» «Да вроде недавно только виделись, умник!» «Меня много! Сейчас ты у меня, у первого, того, с кем ты контактировал в первый раз!» «Должно быть, это для меня большая честь?» «Молодец, научился иронизировать. Это больше, чем честь, это привилегия. Вспомни, кем ты был и кем стал ты и твой народ». Тутсик помнился с кем говорит, почтительно поздоровался, извинился за неверный тон. «Меня не очень волнует твой тон. Если говоришь так, значит, есть причины. Проходи в оперативный центр. Доложишь все по порядку». Панель перед ним ушла в сторону, и он по коридору прошел в большой зал с настилом в центре. «Проходи, Тутсик, располагайся, и начиная рассказ того места, как вы стартовали на экспериментальном корабле». Тутсик рассказывал уже несколько часов, и даже его миука не охрипла. «Отдохни, а потом продолжим», – жалился над ним умник. Тутсик пошел в комнату отдыха. Он действительно устал. Перекусил, прилег и уснул. Умник анализировал рассказ Тутсика. Почему управляющая система ничего не почувствовала? Никаких сигналов не принимала? Почему зарегистрировал всё от сверхсущества Тутсик? Ответ очевиден, потому что он биологическое существо и мыслит другими категориями. Неужели я никогда не поднимусь до живого существа? Интересная мысль. Я стремлюсь подняться до живого существа, А они стремятся опуститься до кибернетического состояния. Подпространство нестабильно, это факт. Вселенной грозит схлопывание, вполне вероятно. Учитывая прошлые события, умник анализировал и приходил к неутешительному выводу. Тутсик что-то недоговаривает. Что? Придется прибегнуть к старому способу. В комнату, где отдыхал Тутсик, въехал робот. В конечностях он держал шлем, осторожно приблизился к Тутсику и надел на его голове. Проделал это так тихо, что уставший Туцик даже не проснулся. Умник начал тестирование мозга Тутсика. «Вот теперь все понятно. Сам бы он никогда не догадался о будущем. Это мой старый знакомый Николас. Волна симпатии прошла по цепям умника. Информация достоверная. Теперь ей можно верить на сто процентов. Николас шагнул за грань возможного. Это он предупредил Тутсика и запустил вирус. Капитан всегда отличался умом и сообразительностью. Робот вновь вкатился и также осторожно проделал обратную операцию, сняв шлем. Прошло более десяти часов, а Тутсик все спал. Умник родилась мысль. «Сделать его визиты на планетоид постоянными. Он будет знать, что происходит в звездной системе, избежит заражения вирусом и будет в курсе инструкций Николаса». Наконец Тутсик проснулся. После гигиенических процедур вновь приступил к рассказу. Умник его выслушал, поблагодарил, сказав, что надеется только на него в большом деле спасения расы байменов. «Тутсик!» Твои визиты сюда будут постоянными. Только ты адекватно воспринимаешь действительность. Я буду тебя ждать. А теперь прощай. Тебя ждут дела. Тут секот был, а умник погрузился в анализ ситуации. Мне в очередной раз повезло. Не заразиться вирусом и узнать будущее. Что такое 150-200 лет? Ничего. Но я буду спасен. Что мне нужно? Конечно, мой планетоид. «Бросать его жалко, я тут располагаюсь с удобствами». Он прикинул размеры планетоида. «И все-таки, хоть и небольшая, но планета. Нужно интегрировать планетоид в список отправляемых объектов. Маршевые двигатели, подпространственные генераторы есть. Имеется масса помещений и полостей для техники и байменов». «Одна проблема. Чтобы Николас не заподозрил о моем существовании». Иначе вмиг изменит мою личность, так как это сделал с моими копиями. Он еще раз окинул виртуальным взором свой планетоид и остался доволен. Впереди достаточно времени, чтобы решить эту проблему. Главное, она решаема. Остальное детали. Тут сик прибыл на центральную планету и принялся за свою обычную работу. Претворительно связавшись и доложив Николасу о разговоре с еще одним умником. Все прошло как обычно закончил он доклад. «Будь осторожней, не расслабляйся. Умник – сильный противник, может преподнести сюрприз», – напутствовал его Николас. И действительно, планетарные умники преподносили сюрприз за сюрпризом, поражая покладистостью и работоспособностью. Они задействовали свою техногенную планету для сооружения специальных подземных конструкций и наладили массовое производство строительных роботов различного назначения. Работа над проектом спасения цивилизации не шла, а кипела и продвигалась гигантскими шагами. За всеми этими сюрпризами стоял умник с планетоида. У него вдруг развился инстинкт самосохранения, и он в одностороннем порядке, без обратной связи активировал своих двойников в локальной сети на максимальный результат. А что их беречь? В случае неудачи они будут не нужны, «Да и я тоже, поэтому пусть работают на максимальный результат!» «Байменами занимается Тутсик со своей комиссией, здесь дела обстоят не так гладко, биологические существа тормозили процесс, но с этим я ничего поделать не могу, разве что компенсировать дополнительными усилиями механоформ!» «Николас никогда меня с собой не возьмет!» Есть только один шанс – улететь вместе с ними, слиться и стать незаметным, вести себя так, как будто я поражен информационным вирусом. Умник жаждал деятельности, но опасался попасть под контроль к Николасу. Он стал постепенно менять орбиту планетоиды и приближать ее к центральной планете Байменов – Атения. Он продумал план, благодаря которому интегрируется с планетами, способными к полету. «Тут надо соблюдать осторожность», анализировал умник. «Я скажу Тутсику, чтобы он поставил комиссию в известность, что я строю и монтирую двигатели на планетоиде, на который можно поместить часть байменов. Они, конечно, обрадуются. Я буду давать им информацию и приближать планетоид к планете, и когда придет время X, я загружу байменов и буду стартовать вместе со всеми». Единственно, Придется легализовать планетоид. Баймены должны к нему привыкнуть. Для этого нужна небольшая доработка ангаров и отсеков. И потом я обучу команду, которая будет здесь работать. Вот тогда никаких подозрений». Через две стандартные недели прибыл Тутсик с докладом. Умник повел себя с ним так, как будто на него подействовал вирус. Выслушал и, постепенно переключаясь в режим подчиненности, спросил. «Тутсик». «Сколько планет планируется оснастить двигателями?» «Только две. На большую у нас не хватит ни ресурсов, ни времени». «Я думаю, что осилю еще один планетоид, если ты не возражаешь». «Кто? Я?» – опешил Тутсик. «Нет, я не против, наоборот, за». «Вот и отлично. Доложи совету, что я начинаю строительство на планетоиде Эзел». «Но это блуждающая планета – сплошной камень». Я все сделаю? Жилые отсеки, атмосферные установки, двигатели, ангары? Для передвижения необходимо много энергии. Где ты ее возьмешь? Ведь у планетой планетоида нет горячего ядра. Тут ты прав. Придется построить традиционные двигательные установки, в которых используется рабочее тело. Ладно, ты сам разберешься, что тебе строить. Думаю, комиссия не будет против этого. Ловлю на слове, председатель. Так что, я могу приступать? Тутсик подумал, и так, и эдак, и вреда такого строительства никакого, а польза очевидная. И разрешил. Умник торжествовал, план начал осуществляться. Ему и делать-то ничего не надо, только имитировать строительство. «Ну, это-то я смогу», — подумал он. Тутсик возвращался на планету в хорошем настроении. Дела шли лучше, чем он предполагал. Николасу не стал докладывать о визите, посчитав это рутинным делом не требующим его вмешательства, что впоследствии сыграло большую роль в грядущих событиях. Прошло 20 стандартных лет с начала работ над проектом спасения звездной системы байменов. Хотя нет, не звездной системы, ее невозможно спасти, а спасение цивилизации байменов. Но это будет неправильно, баймены никогда не смогли бы себя спасти без умника. Этого неугомонного искусственного интеллекта, у которого проснулось или образовалось самосознание, и он почувствовал себя личностью. Он тоже работал над своим спасением, попутно спасая байменов, потому что без них шанса спастись у умника не было. Тутсик изменился. Погрузнел, продолжал жить совместно с Лиси. Дети рождались по два раза в год. Такой рост населения перед грядущей катастрофой никакая программа выдержать не могла, и комиссия ввела ограничения на рождаемость. Эта мера сработала. Демографическая ситуация нормализовалась. На дальней орбите соседней звезды Сев вращался планетоид Умника – Эзел. На планетоиде работала команда байменов. Умник провел хитроумную операцию, достоверно имитируя строительство. Ему поверили. Да, в общем-то, причин не верить не было. Этот планетоид единственное, что хитростью провел умник. Более того, планетоид стал эталоном, примером в строительстве планетарных систем. Ученые и инженеры прилетали, учились, дивились этому совершенному творению и воплощали полученные знания в жизнь. Вот и теперь прибывала комиссия по спасению во главе с Тутсиком. Умник заморочил ему голову так, что... Тот стал считать его чуть ли не корабельной интеллектуальной системой. Единственное, чего боялся умник – переиграть. Поэтому старался, чтобы все выглядело достоверно. Да, впрочем, все и было достоверно. Кроме одного – его самого. Он остался настоящим. Играл, и, надо сказать, актером умник показал себя неплохим, перевоплотившись в пораженную вирусом интеллектуальную систему. Ворота открылись, и трёхсотметровый звездолёт вплыл в ангар. Через полчаса представители комиссии вошли в управляющий зал планетоида. «Я вас приветствую на планетоиде, господа!» «Он полностью готов к испытательному полёту», – поздоровался умник. «Я управляющая система этого планетоида». «И мы тебя приветствуем. Если всё готово, то можно приступать к испытаниям». Разрешил Туцик, ложась на специальный настил и закрепляя ремни безопасности. Его примеру последовали другие баймены. Один вопрос, председатель. Испытания будут проходить в автоматическом режиме? Или вы будете пилотировать планетоид сами? Члены комиссии внимательно уставились на Туцика. Ему не хотелось управлять этой махиной. Но выбирать не приходилось. На кону стоял его авторитет. Если ручное управление стабильно и протестировано, то необходимо его проверить на ходу. Я буду управлять сам. тут сик покинул свой настил и прыгнул в капитанский лажемент. Как только разместился, кокон лажемента свернулся, его мозг вошел в нейросенсорный контакт с управляющей системой, и он очутился в виртуальном пространстве на капитанском мостике. Чуть поотдаль стояла вторая виртуальная фигура. Он присмотрелся и узнал Николаса. Зажал в лапу все свои внутренние реакции, чтобы не выдать, что он знает, кто это. «Кто ты?» – спросил он фигуру. «Управляющая система этого планетоида, а это мой виртуальный образ. Если не нравится, могу поменять». «Не надо, меня все устраивает. Приступаем к маневрированию». По всей поверхности планетоида стояли маневровые двигатели, которые начали с шипением отрабатывать, выводя планетоид на курс. Со стороны казалось, что из планеты вырываются гейзеры газа. «Нутрисистемные двигатели на старт!» – скомандовал Тутсик, как только планетоид лег на курс. «Нутрисистемные двигатели готовы к старту!» – докладывал умник. «Пятиминутная готовность. Обратный отчет!» И потекли секунды отчета. Члены комиссии замерли. Как только время закончилось, космос разорвали потоки плазмы, вырывающиеся из дюз планетоида. Планетоид величаво и спокойно стал набирать скорость. По сравнению с размерами планетоида, потоки плазмы казались маленькими. Тутсик держал курс вручную, наращивая мощь внутрисистемных двигателей. делая это непростое, так что его постоянно приходилось корректировать маневровыми выхлопами. Из-за этого за планетоидом тянулся светящийся хвост, как у кометы. Члены комиссии завороженно смотрели на демонстрационные экраны не в силах выразить охватившие их эмоции. Ускорение слегка вдавило их в настилы, планетоид выходил на пределы звездной системы в межзвездное пространство. Раздалось мяуканье тутсика. «Все маневры прошли в штатном режиме, внутрисистемные двигатели прошли полетную проверку, переходим к тестированию маршевых двигателей, включая антигравитационные генераторы». «Планетоид совершит разгон до половины световой. После этого приступим к торможению». Члены комиссии восхищенно замяукали. Полет их захватил. Они осознали, что все задуманное выполнимо. Мрак вселенной разрезали мощные потоки плазмы, затопив все вокруг светом. Планетоид вздрогнул, как от удара бичом. Ускорение сдувало с него пыль, камни, все, что не было закреплено. Скорость нарастала. Тутсик обратил внимание на датчики корпуса, или вернее коры породы сверху, они давали трещины, грозясь отвалиться. «Скорость 10% от световой!» – комментировала управляющая система. Тутсик принял решение уменьшить ускорение, чтобы оно не оторвало от корпуса всю породу. «Надо запомнить, только постепенное ускорение, никаких резких движений, иначе весь верхний слой снесет», а на планетах будет вся атмосфера в замороженном состоянии. В таком случае ее снесет при любом ускорении. Что делать? А планетоид со стороны, похожий на огромную комету, набирал скорость. Огромный хвост из пыли и камней тянулся за ним на тысячи километров. То, что попадало под струи плазмы двигателей, сгорало. Остальное светилось, создавая эффект и реальности происходящего. Умник фиксировал все параметры. Он никогда не испытывал это чудо техники в действии и теперь понимал, что нужны конструктивные доработки. Внешнюю кору нужно укрепить. Он посчитал, если бы ее сдуло ускорением, то внешняя обшивка осталась бы неповрежденной. Но это в теории. А как будет на практике? Неизвестно. Надо дополнительно укрепить внутренний периметр. Его анализ перебил вопрос Тутсика об атмосфере планет которым предстояло космическое путешествие. Он ответил, что лучший способ – заморозить на поверхности. Проще говоря, всю атмосферу вместе с жидкостью свернуть холодом. Умник, ты видел, что происходит при ускорении? Всю атмосферу сорвет и унесет в открытый космос? В таком случае нужно просчитать ускорение с учетом этого фактора. Да, разгон будет длиться несколько десятков лет, но зато гарантированно безопасно. «Идея хороша, но что будет, когда мы уйдем в подпространство? Останется ли атмосфера на планетах?» «Тот научный материал, который ты наработал в подпространстве, не дает однозначного ответа на твой вопрос». А планетоид достиг заданной скорости, комиссия находилась в эйфории, все получилось, у расы байменов есть будущее, теперь все закончится хорошо. «Баймены, исторический момент!» «Огромный планетоид достиг заданной скорости и может ее наращивать дальше, но наша задача – провести испытания, и мы их провели успешно». Раздалось радостное мяуканье членов комиссии. «По этому случаю вы проглашены на небольшой торжественный обед». Мяуканье стало еще радостней, и члены комиссии прошли в зал приемов. Был и такой на борту у умника. Говорили речи, ели пили им, даже не верилось, что все это происходило с ними на такой огромной скорости. «Господа, повеселились? Теперь можете отдохнуть в своих отсеках. Не волнуйтесь, там все вполне комфортабельно. Мы приступаем к торможению. Оно продлится часов двадцать». Все согласились с Тутсиком и постепенно разошлись, или вернее их развезли роботы по отсекам, которые представляли собой роскошно обставленные номера со всеми удобствами. Довольные члены комиссии через час уже спали. «Умник, как происходит тестирование систем?» «Все в порядке, капитан. Системы работают в заданных режимах». Тутсик чуть не подавился. Это было впервые. Умник признал его капитаном. «Это победа. Надо будет сказать об этом Николасу. Если все нормально и дополнительного тестирования не требуется, то приступай к торможению. Капитан!» Торможение в щадящем режиме будет длиться 20 часов. Хорошо, нам торопиться некуда. Я тоже пойду отдохну. Он ушел в свой отсек. Умник был доволен проведением филигранной операции. Тут всегда ложил Николасу, что он в полном его подчинении. Планетоид прошел испытание. Даже если бы снесло весь грунт с планетоида, внешняя обшивка это выдержала бы. Теперь осталось подождать лет 100 и вперед к новым звездам, а как только вырвемся за барьер, там решу, что делать. Прибывая в таком радужном настроении, умник приступил к торможению. Открылись заслонки дюз тормозных двигателей, расположенных по курсу корабля, и затеплились розовым сиянием. Как только они прогрелись, умник запустил процесс синтеза, преобразуя материю в энергию. На этот раз тормозной конус рос осторожно спешить некуда. Поток плазмы увеличивался постепенно и остановился на полутора джи. Спящие баймены даже не заметили такой малости, компенсируемой антигравитационными генераторами. Тут Тутсик проснулся отдохнувшим, поинтересовался у умника, все ли в порядке, и, услышав утвердительный ответ, принялся за утренние процедуры, после которых решил перекусить. Пошел в зал приема пищи, Там уже собрались все члены комиссии, которые встретили его торжественным миуконем, что означало поздравление. «Баймены, это не только моя, но и наша общая победа. Планетоид — модель наших будущих путешествий на планетах-кораблях. А теперь давайте перекусим. Обратный путь займет еще много времени».